Низшие психические проявления. Невозможность появления высокодуховных индивидуальностей на спиритических сеансах. Наш светлый, речь идет о Рэрихе ушел в йогическом преображении. Его двойник сгорел еще при жизни, и потому он мог вознестись в высшие сферы, не задерживаясь в астральных слоях. Сейчас он еще погружен в священный сон для накопления сил и потому не может затрачивать их на проявление. Но нередко великие учителя человечества, если им нужно воздействие на определенного человека, принимают облик близкий ему и поступают они так, чтобы не испугать, не потрясти и не повредить организм данного человека. Так в дни моей юности, когда я еще ничего не знала о великих учителях, в трудные минуты я обращалась к моему недавно ушедшему отцу, и он приходил ко мне во сне в прекрасном и величественном облике, иногда с затуманенным ликом, и давал мне решение будущего или настаивал повторно на указанных им определенных действиях. Потом я поняла, что то не отец приходил ко мне но сам великий владыка принимал облик моего отца, чтобы не испугать меня и вызвать доверие к себе. Так могут быть и видения Николая Константиновича многим людям, знавшим о нем или его самого, для подъема духа и укрепления их сознания. Но настоящие проявления Николая Константиновича могут появиться только через некоторое время и если это будет отвечать его поручению. Но, зная его готовность и поспешность завершить все положенное, думается мне, что он не будет терять времени и скоро воплотится в лучшую оболочку, еще более приспособленную для его завершения. Он придет дать новой стране сужденный ей мощный небывалый расцвет. Когда дух начинает жить сознательно в трех мирах, перемена оболочки для лучшего выявления всегда радостна. Мы должны согласиться, что обстоятельства в мире таковы, что, будучи уже в преклонных годах и при ослабленном предательством сердце, ему было бы трудно, почти невозможно, проявляться ярко и дождаться расцвета страны. Многие еще не могут вместить быстрых перевоплощений и думают, что проходят сотни и тысячелетия между двумя воплощениями. Но мир находится в таком состоянии, что великие духи ускоряют свои воплощения и добровольно несут ношу мира для спасения человечества, для удержания нашей планеты от взрыва следовало бы осторожно намекнуть госпоже Рус о совершенной невозможности доверять сообщениям медиумов, ибо медиумы сообщаются с низшими сферами астрального плана. Необходимо понять всю опасность контакта с медиумами. Глубоко огорчена описанием якобы появления нашего светлого — на такой недостойной его манифестации. Прошу вас, родные, твердо осознать, что такая светлая индивидуальность и личность, как наш родной, никогда не будет проявляться на сеансах с медиумами. Он торопится закончить свою миссию и для этого находится сейчас в условиях совершенно исключающих всякое проявление, но, как правило, светлые духи Даже из еще не совсем закончивших свою земную карму не будут проявляться на сеансах. Но в низших слоях астрала немало шатающихся духов, притянутых земными эманациями и магнетизмом медиума. Они любят персонифицировать больших персонажей. Кто знал нашего светлого при жизни, тотчас почует весь гротеск, приписываемых ему появлений и сообщений так родные, Поймите всю нелепость утверждения о появлении нашего светлого. Проследите в книгах учения указанную разницу между медиумами, медиаторами, йогами и архатами.